На свете много слов, которые не хочется услышать, находясь высоко над землей. Но ой-ой-ой, вероятно, вызывает максимальный внутренний ужас, при этом минимально расходуя воздух. Когда Людзе произнес эти слова, перевод Лапсангу не потребовался. Он уже некоторое время наблюдал за тучами. Они становились все чернее и гуще. Вокруг стемнело. метла стоком крикнул Людзе. — А это потому, что прямо над нами собирается гроза! — закричал лапсанк Ах, минут назад небо было совершенно чистое! Они уже приближались к Ангмарпурку. лапсанк различал здания, те, что повыше, и видел реку, змеящуюся по равнине. Но над городом нависла гроза. — Я приземлюсь, пока не поздно! — крикнул Людзе. — Держись! Метла нырнула вниз и помчалась на высоте нескольких футов над капустными полями. Кочаны, размазанными зелеными пятнами, пролетали в паре дюймов от подошв сандалии Лапсанга. Лапсанг услышал еще одно слово, не самое страшное, какое можно услышать в воздухе, но, тем не менее, чрезвычайно неприятное, когда его произносит рулевой. — Оба-на! — Ты знаешь, как ее останавливать? — крикнул Лапсанг. — Не то чтобы... — крикнул в ответ Людзе. — Постой, я сейчас кое-что попробую. Ручка задралась вверх, но метла продолжала двигаться в том же направлении. Прутья заколотили по кочанам. Метла остановилась только в самом конце поля. За ней тянулась борозда, источающая запах свежераздавленной капусты. — Как тонко ты умеешь нарезать время? — спросил метельщик, перелезая через останки кочанов. — Не жалуюсь, — начал лапсант Учись быстро! Людзе помчался в направлении города, выцветая на глазах. Лапсанг догнал его, на Метельщик по-прежнему выцветал, нарезая время тоньше и тоньше. Ученик стиснул зубы, напряг все силы и побежал за учителем. Может, в том, что касается боевых искусств, Метельщик и жульничал. Но здесь никакого обмана не было. Мир из голубого стал темно-синим, потом потемнел, чернильный, ненатуральной чернотой, как во время солнечного затмения. Они погрузились в глубоковременье. Лапсанг знал, что долго здесь оставаться нельзя. Даже если не брать в расчет страшный холод, некоторые части тела просто не рассчитаны для пребывания на глубине. Если потом слишком быстро вернуться, то не выживешь. Сам он, конечно, такого не видел, никто из послушников не видел, но в классных комнатах висели очень впечатляющие картинки. Если кровь человека начинает двигаться во времени быстрее, чем его же кости, жизнь этого человека будет чрезвычайно болезненной, а также очень короткой. — Не могу угнаться! — выдохнул он, спеша за учителем в лиловом мраке. — Можешь! — выдохнул Метельщик. — Ты ведь быстрый, верно? Меня этому не учили? Город приближался. — И не учили? — рявкнул Людзе. Просто берешь и делаешь, и видишь, что у тебя получается. — А если видишь, что не получается? — спросил Лапсанг. Бежать стало немного легче. Больше не было ощущения, что его собственная кожа пытается с него съехать. — Покойник уже ничего не может увидеть. Злорадная ухмылка Людзе светилась в полумраке, как кривая линия, усаженная желтыми зубами. — Ну что, освоился? — Да, и все в порядке. — Отлично. — А теперь? Когда мы разогрелись, к ужасу Лапсанга метельщик снова поблек и слился с темнотой. Лапсанг черпал силы из запасов, которых, как он отлично знал, у него не было. Он орал на свою печень, упрашивая ее остаться в теле. Ему казалось, он чувствует, как скрипит его мозг, и он все продвигался вперед. Силуэт Людзе слегка посветлел, когда Лапсанг поравнялся с ним во времени. «Ты здесь? Поднажми последний рывок!» «Не могу! Можешь, черт тебя, побери!» лапсанк глотнул ледяного воздуха и упал вперед. Туда, где свет внезапно казался спокойным, бледно-голубым, и Людзе неторопливо трусил через городские ворота между застывшими телегами и неподвижными пешеходами. «Видишь, ничего сложного тут нет», — сказал Метельщик. «Нужно только поддерживать темп, и все. Бодро и равномерно». Это было немножко похоже на ходьбу по канату. — Нормально. Главное, не задумываться о том, что делаешь. — Во всех свитках написано, что доходишь до синего, потом до фиолетового, потом до черного, а потом ударяешься о стену, — удивился Лапсанг. — А, ну... — Свитки, — произнес Людзе, — и больше ничего не сказал, словно Лапсанг должен был все понять по его тону. — Это так называемая долина Циммермана. Если знаешь, что она существует, становится легче до нее добраться. Настоятель объяснил, что это имеет какое-то отношение к... Как же это их? К... К... к граничным условиям. Что это вроде пены на гребне волны. Мы сейчас прямо на гребне, мальчик. Но мне легко дышать. Да, так и должно быть. Но продолжай двигаться, иначе израсходуешь весь воздух в поле собственного тела. Молодец был с 13-м а? — Один из лучших. Он предполагал, что есть еще одна долина, еще ближе к стене. — А он ее нашел? — Не думаю. — Почему? — Судя по тому, как он взорвался. — Не бойся, здесь нарезать время легко, не нужно об этом думать. У тебя и без того есть о чем подумать. Посмотри, какие тучи. Хлопсанг поднял глаза. Даже в этом пейзаже, нарисованном синим по синему, тучи выглядели зловеще. — Именно это случилось тогда в Убервальде, — объяснил Людзе. Часам нужно очень много энергии. Гроза налетел ниоткуда Но город огромный. Как найти в нем часы? Для начала отправимся в центр. Почему? Потому что тогда при некотором везении нам не придется бежать слишком далеко, когда ударит молния. на Метельщик, ведь невозможно бежать быстрее молнии. Людзе резко повернулся, схватил лапсанга за грудки и притянул к себе. Тогда скажи, куда бежать, быстрый мальчик? В тебе много такого, что и третьим глазом не сразу разглядишь. Ни один послушник не в силах выйти в долину цемермана Для этого нужны сотни лет тренировок. Никого так не слушаются катушки, если он в первый раз за пультом. Ты меня за дурака держишь. Сирота со странными суперсилами. Что ты такое? Мандала тебя узнала. «Ну так вот, я всего лишь смертный, и знаю только одно, разрази меня гром, если я допущу, чтобы мир раскололся снова. Так помоги мне! Не знаю, что ты можешь, но это нужно сейчас! Вперед!» Он отпустил лапсанга и отступил. На лысой голове пульсировала вена. «Но я сам не знаю, что могу». «Так выясни!»